Глава 9. Несмотря на то, что к ночи количество прибывших на зов и эльфов практически сравнялось с вампирами, действовали и те и другие слаженно и бесшумно, передвигаясь небольшими группами по окраинам города. К владениям третьего дома нападающие смогли подойти незамеченными. Хотя надо признать, большую роль при этом сыграли и боевые маги, которые успешно скрывали воинов от раннего обнаружения. Прибыв на место, трое высших с Дарреном во главе сразу расположились на значительном расстоянии от входа. Пусть они и были хорошими воинами, сейчас бойцов хватало и без них. Перед высшими стояли другие задачи. Удерживать своих воинов в боеспособном состоянии, обеспечивать подпитку силой и при необходимости возвращать их к жизни. Именно такая тактика помогала вампирам побеждать практически в любой битве, даже на много превосходящего по численности врага. Наблюдавший за столь знакомым боевым построением Рот испытывал двойственные чувства, ненависть и вместе с тем удовлетворение. Некромант никогда не желал вампирам ничего, кроме смерти, однако на данный момент именно они являлись гарантией уничтожения третьего дома тёмных эльфов. дома. где едва не погибла столь необходимая роду девушка. От одной мысли, что из-за бывших родственников Ариабета он мог лишиться всего, будучи так близко к успеху, некроманта охватило холодное бешенство. А ведь это происходит уже во второй раз. Нет, дом Дейрон слишком опасен для тени, а значит, должен быть уничтожен любой ценой. Даже несмотря на практически стопроцентную вероятность после этого опять столкнуться с яростным анхайлигом. Навлечь на себя гнев одного из последних жрецов Мараны не желал никто, находящийся в здравом уме. Самого рода в прошлый раз от мгновенной смерти спасла лишь родственная кровь. Некромант глубоко вздохнул, предпочитая убрать подальше воспоминания об истинно темной стороне своего отца. Не сейчас. Свой выбор он сделал много лет назад. Успокаиваясь, Рот глубоко вздохнул и подошел к Дарину. «Что?» — тот вопросительно приподнял бровь. «Защиту дома вскроют и без меня», — ответил некромант. «Так что займусь лучше вашей безопасностью. Эльфы не дураки, как только поймут, что имеют дело с вампирами, в первую очередь постараются добраться сюда». «Мир и впрямь сошел с ума», — раздался сухой смешок Кастера, «если вампиров взялся охранять сын охотника». «Не волнуйся», — процедил Рот, приступая к начертанию магического круга. «Обещаю, уже к утру меня будут греть мысли исключительно о вашей всеобщей кончине, желательно медленной и весьма мучительной». «О, вот теперь я спокоен», — хохотнул Кастер. Впрочем, на вампире это показное веселье никак не отразилось. Глаза его по-прежнему оставались холодны, лицо замкнуто. Высший был сосредоточен на предстоящем сражении. А спустя несколько минут магический купол над владениями Третьего дома темных эльфов пошел радужными разводами. Битва началась. Время в ожидании новостей тянулось медленно. Чтобы не терять его даром, я вновь занялась проверкой и укреплением связи с далеким маячком из собственной крови, после чего тщательно воссоздала узор спирали темного портала. Теперь подготовленное магическое плетение ожидало лишь необходимого толчка, чтобы переместить меня куда-то. Конечно, это будет не самый идеальный перенос, скорее всего, даже более отвратительный, чем инквизиторский дежурный телепорт. Но разве это имеет значение? «Главное, чтобы вообще сработал». «Сработает», — вполголоса пробормотала я. «Обязан сработать». Я принялась повторно перепроверять результаты своих действий. У меня не было права даже на малейшую ошибку. Закончила я лишь глубокой ночью, когда усталость и головная боль стали слишком отвлекать. Отдохнуть и впрямь было необходимо. Конечно, когда где-то там идет бой, исход которого может решиться в любую минуту, а с ней не могло быть и речи, но хотя бы просто полежать немного и по возможности расслабиться. От раздавшегося в ночной тишине требовательного стука я аж подпрыгнула. Неужели все закончилось? Так быстро? В мгновение ока, подлетев к двери, я быстро ее распахнула. Однако, вопреки ожиданиям, на пороге оказалось всего лишь итери, Лицо подруги было нервным, взволнованным, в направленном на меня взгляде застыла обида и укор. «Этери, проходи. Что-то случилось?» Я посторонилась, пропуская ее в комнату. «Случилось!» — голос молодой вампирши срывался. «Я больше не могу просто так сидеть и ждать. Вот что случилось!» «В смысле?» — не поняла я. «Даррен!» — с болью воскликнула Этери. Он ведь там, сражается, и я ничем не могу помочь. А если с ним что-то случится, почему вы не приказали ему остаться? Он бы послушал вас». «Нет, извини», — я отрицательно качнула головой. «Вампирам нужна поддержка высших, так больше шансов на успех. Ценен каждый, да и сам Даррен возмутился бы, если бы я не позволила ему идти с остальными». «Зачем вообще все это? Ради обычной мести?» «Неужели Алеорн и впрямь оказался вам дороже всех нас?» «Нас?» Я прищурилась. «Знаешь, Этери, к тебе я отношусь хорошо, но вот к остальным вампирам у меня отношения хуже некуда, и ты вроде бы прекрасно об этом знаешь. Так что если уж выбирать между Алеорном и вампирами, то да, он мне намного дороже. Во всяком случае, он спасал меня, и по доброй воле». а большинство вампиров, наоборот, желает мне только смерти». Обычно голубые глаза Этери на мгновение полыхнули злым пурпуром. Девушка с силой сжала кулаки и резко произнесла. «Если с ним что-то случится, я...» «Ты сделаешь что, Этери?» Вкрадчиво поинтересовалась я. В душе вновь поднималось холодное бешенство. «Да». Ведьмочка была моей подругой, но в этой вампирше, неспособной сдержать расстройство и гнева, которое стояло передо мной сейчас, слишком мало от нее осталось. Этерия осеклась. Мгновение затравленным взором смотрела на меня, а потом всхлипнула. «Вы должны меня понять! Только архивампир способен воскресить высшего, а Артур практически мертв. «Он не мертв. Я скрипнула зубами, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться. Желания продолжать разговор не было никакого. "Ну его почти хватит", оборвала я, оборачиваясь. "Уйди, Этери. Мелих я вон". Дверь за моей спиной громко хлопнула. Стоя посреди комнаты, я пыталась унять бушующий гнев, а в голове все еще звучали слова Этери. "Артур, практически" мертв. «Грентас-2!» два. со злостью прошептала я. «Я не дам ему умереть! Не позволю! Где там уже эти эльфы?» Несмотря на все мои надежды и мысленные призывы, бой закончился только под утро. Сначала прибежал посланник Шалии с сообщением, что, несмотря на серьезные потери с нашей стороны, дом темных эльфов клана Дейрон прекратил существование. А через час на пороге моей комнаты появились Даррен и Кастер. «Ваш приказ выполнен, Миали, – процедил Кастер. «Сорок шесть пленных доставлены и сейчас находятся в подземелье первого дома. Это все, кого удалось нейтрализовать, прежде чем они успели покончить с собой. Потери с нашей стороны составляют сто двадцать единиц и Андре». «Андре?» — не поняла я. «Один из высших», — пояснил Даран. Перед смертью Лорданен бросила на него родовое проклятие. «Не думал, что когда-либо такое скажу, но в тот момент нам сильно повезло, что рядом находился Родрик. Иначе жертв могло быть гораздо больше». «Больше?» Сердце тревожно дрогнуло. «А... с вашим братом все в порядке?» — угадав вопрос, успокоил светловолосый высший. Я присматривал за ним. «Спасибо». Я облегченно вздохнула и вновь искоса посмотрела на едва сдерживающего гнев Кастера. Что ж, понимаю, почему он так на меня зол, но теперь скрывать истинную причину требования доставить пленников живыми не имело смысла. «Кастер», — миролюбиво начала я, — «поймите». «Понять?» — внезапно взъярился он, одним рывком оказываясь рядом. «Из-за твоей блажи погибла почти половина боевого отряда и один из высших. Я не желаю тебя понимать, маленькая дрянь-полукровка. Я больше всего на свете хочу просто оторвать тебе голову. И поверь, как только буду иметь такую возможность, сразу это сделаю». От такой неприкрытой ярости я испуганно застыла, мгновенно забыв все слова. Только неотрывно смотрела в налитые кровью глаза вампира. Не советую, Кастер, бесцветно произнес Даран. Иначе мне придется тебя убить. Что? Тот посмотрел на светловолосого высшего с искренним удивлением. До сих пор защищаешь ее? Почему? Я дал Артуру слово. Дарен пожал плечами. Так что причинить ей вред можно только через мой труп. Попытаешься? Кастер помрачнел и отвел взгляд. «Нет», — нервно произнес он, — «подожду». «Не я так еще кто-нибудь. Со всеми все равно не справится. Даже тебе». И, развернувшись, быстро вышел из комнаты. Только после того, как дверь за кастером захлопнулась, у меня получилось расслабить судорожно сжатые пальцы. «Спасибо», — поблагодарила я Дарана и столкнулась с холодным взглядом серебристо-серых глаз вампира. «Я отдал вам время, Миали, но его мало», — в ответ сухо произнес он. «Лучше поторопиться и быстрее вернуться в Академию под защиту Анха Элига. Уточнить у о драконе?» «Нет», — я отрицательно качнула головой. «Академия в мои планы не входит, но твоя помощь все же понадобится». «В чем?» «Нужно провести один ритуал», — тихо ответила я. «Ритуал...» «Обретение силы». Дарен выдохнул, не в силах скрыть изумление. «Что ты задумала, тень?» «Мне удалось почувствовать амулет со своей кровью, который должен находиться на арте», — призналась я. «И я хочу попытаться открыть портал». «Переместиться к Артуру?» — искренне удивился Даррен. «Но ты не архимаг и даже не магистр». «Если на сам переход и хватит сил, то взять с собой все равно ничего не получится». «А зачем мне что-то, Даррен?» Я нервно обхватила себя руками. «Арту нужна только кровь. Во мне ее достаточно». Эмоции, которые отразились на лице обычно сдержанного Высшего, словами передать было невозможно. Здесь было все — изумление, восхищение, страх. Кажется, на несколько мгновений — Вампир даже дышать перестал. Мяли, наконец хрипло произнес Даран, «Вы понимаете, какой это риск? Сознание Артура сейчас в сумеречной спячке, а это значит, он полностью находится во власти второй ипостаси». Вспомнив об окруженной аурой страха тьме, я невольно вздрогнула. Но тут же взяла себя в руки и упрямо встретила взгляд Высшего. «Неважно. Другого способа до него добраться нет». «Вы уверены? Может, все же попробовать?» «Не получится». Я отрицательно качнула головой. «Я не знаю, где находится это место. И даже примерно не представляю, где и как его искать. Только чувствую, что амулет очень далеко. И ты правильно заметил. У нас мало времени». «Выход только один, так что просто скажи. Ты знаешь этот ритуал?» Высший медленно кивнул. «Вот и хорошо. Тогда не нужно терять время. Пойдем», — поторопила я. Даррен послушно двинулся вперед, но вдруг вновь остановился и нахмурился. Мели, задумчиво произнес он, «даже если все получится». то кары за кровавые ритуалы такого масштаба еще никто не отменял. Как только о своих загубленных собратьях узнают эльфы, да и светлые, они потребуют наказать виновного. Понятное дело, что для вампиров это невозможно, поэтому наш отказ может привести к войне. А против объединенных сил даже с архивампиром Вайленберг не выстоит. В прошлый раз, когда ритуал использовал Артур, Мы избежали этого лишь чудом. И что теперь? Предлагаешь сидеть и ждать конца? Нет. Предлагаю найти какого-нибудь достаточно сильного мага, который сумеет скрыть ваши следы. Сам обряд почувствуют в любом случае, но если не будет прямого доказательства вашей причастности, обвинение нам выставить не получится. Сильный маг? Я растерянно покрутила браслет на руке. Эту проблему я не учла, и теперь спешно пыталась сообразить, что делать. Где найти такого специалиста, да еще так быстро? В этот момент дверь резко распахнулась, и в комнату вылетел рот. «Тень!» — некромант почти рычал. «На кой демон тебе понадобились пленные эльфы?» Я вздрогнула. Вот он, мой шанс. И, стараясь не думать о его возможной реакции, на одном дыхании выпалила. «Для обреда обретения силы, и мне нужна твоя помощь, чтобы скрыть следы после его проведения». «Что?» — соображал некромант быстро, а потому уже через мгновение глаза его поглотила антроцитовая чернота. «Ты сошла с ума?» — прошипел Рот. «Даже если тебе и удастся переместиться, ты хоть понимаешь, в каком состоянии сейчас Артур? Он просто убьет тебя и даже не поймет, кого выпил!» «Я должен принять участие в твоем самоубийстве? Да ты спятила, если хоть на минуту подумала, что я соглашусь!» «Рот, у меня и так отняли практически все. Не лишай меня последней надежды», — возмолилась я. «Лучше тогда просто сразу убей сам. Мне некого больше просить. Других сильных магов я просто не знаю». Молчание. «Рот». «Я ведь все равно это сделаю, понимаешь? Пожалуйста, помоги, прошу тебя, умоляю!» Услышав эти слова, Некромандов вздрогнул. Мгновение смотрел на меня каким-то обреченным, затравленным взглядом, словно больше всего на свете в этот момент хотел мне отказать. Хотел, но почему-то не мог. «Ты не представляешь, насколько сложно сделать то, что ты просишь!» Медленно произнес Рот и криво усмехнулся. «Но хотя бы из интереса. Я попробовать должен». Благодарно всхлипнув, я порывисто обняла некроманта. Тот вздрогнул и внезапно прижал меня к себе. Умрешь На том свете покоя не жди». Тихо прошептал Рот. «Призраком выдерну, а тело оставлю скелетом на память. Коридоры Академии отмывать». «Поняла?» а потом резко отстранился и развернулся к выходу, так что его лица я уже не увидела. «Пошли», — глухо произнес он, «чем быстрее с этим разберемся, тем лучше». Для того, чтобы попасть к темнице с заключенными, пришлось пересечь практически весь дом и спуститься по дальней лестнице в подземелье. Дежурившие внизу охранники, пропуская нас, без лишних вопросов приоткрыли защитный магический контур. Я быстро огляделась. Из небольшого круглого помещения с каменными стенами, где мы сейчас находились, в разные стороны уводило несколько длинных извилистых коридоров. Конец каждого из них терялся в темноте, редких чадящих факелов для хорошего освещения явно не хватало. Хотя тем, кто обладает ночным зрением, оно и ни к чему. Интересно, и далеко нам идти? «Тут близко», — перехватив мой задумчивый взгляд, — сказал Даран. У эльфов весьма продуманная архитектура. И впрямь, необходимая нам дверь оказалась уже второй. Правда, подойдя ближе, я увидела, что та плетена плотной сетью весьма сильных сторожевых проклятий. «Кто запечатывал вход?» Тотчас поинтересовался практичный род. «Я, не волнуйся, сейчас сниму», — откликнулся вампир, после чего легко рассеял охранные плетения И отодвинул засов. Кстати, тебе, наверное, лучше снаружи подождать, чтобы случайно не зацепило во время ритуала. Когда все закончится, позову, добавил высший под конец. Некромант поморщился, но кивнул и остановился, так что за массивной окованной дверью мы с вампиром оказались вдвоем. Просторная темница и впрямь была хорошо приспособлена для содержания большого количества пленных. Каменным плитам пола крепилось множество колец и цепей, которых с избытком хватало на удержание находящихся здесь эльфов. Сами узники выглядели неважно, избитые в пропитанной кровью одежде. Сразу, видно, сопротивлялись темные эльфы до последнего, как могли. Наше появление они, как один, встретили молчаливыми, полными, угрюмой ненависти взглядами. Впрочем, на этот раз жалости во мне не было. Я для себя уже все решила». «Вы уверены, Миали? Ещё раз переспросил Даррен. «Предупреждаю, это весьма неприятный ритуал, и прервать его уже будет нельзя». Вопрос я предпочла оставить без внимания. Вместо этого задала вопрос. «Что мне делать?» «Для начала возьмите». Выше вытащил из поясных ножен кинжал и протянул мне. «Поскольку обряд проведу я, вам необходимо своей рукой нанести каждую рану, чтобы их кровь была связана и с вами». «Она не сможет!» — презрительно бросил кто-то из пленников. «Слабая, эмоциональная, слишком человечная для этого». В ответ на эти слова во мне вспыхнула холодная ярость. «Моя человечность умерла вместе с теми, кого я любила». Бесцветно произнесла я, выхватывая из рук Дарана предложенное оружие и делая шаг к ближайшему пленнику. Резкий взмах рукой, и кинжал начертил на его груди багровую полосу. А я уже перемещалась к другому эльфу. И с каждым взмахом на лицах пленников, помимо ненависти и недоверия, все сильнее читалось напряжение и беспокойство. Да, они знали, что умрут. Возможно, в мыслях даже готовились к пыткам. Но смысл того, что происходило сейчас, понять не могли. Однако тратить драгоценное время на бессмысленное объяснение я не собиралась. Со всей возможной быстротой, закончив с отметинами, я подошла к переместившемуся в центр темницы Дарану. «Что теперь?» — вопросительно посмотрела на вампира, одновременно возвращая кинжал. «Сосредоточьтесь на конечной точке перемещения и ни на что другое не обращайте внимания». Ответил тот и предупредил. «Сам обряд не слишком приятен, так что вам лучше закрыть глаза». Я согласно кивнула. Воспоминания о том, в каком состоянии после подобного обряда, проведенного Артом в обители Братства Света, нашли тех людей, до сих пор были довольно свежи. И, несмотря ни на что, я не была уверена в том, что смогу спокойно наблюдать за этим процессом вживую. Да, эльфы заслуживали смерти. Но смерть бывает разной. Даррен тем временем прикрыл глаза и нахмурился. От напряжения, которое излучала аура вампира, у меня стало покалывать подушечки пальцев. «Фина треспис, рентум торментум», в полголоса произнёс высший и резко поднял руки. Пол под ногами дрогнул, и я запоздало зажмурилась, отыскивая на дальней границе сознания знакомый маячок. Порыв ледяного вихря коснулся кожи, и тотчас вокруг раздался общий полный боли и ужаса крик, а меня охватил бурлящий поток силы. Я часто задышала, чувствуя, как подготовленная спираль портала стремительно наливается энергией, стягиваясь все больше и больше, мгновение, другое, и меня поглотила темнота. Короткое падение в никуда — Прервалось так же неожиданно, как и началось, буквально вышвырнув меня обратно в реальность. Я рухнула на припорошенную снегом землю, и в ладони тотчас впились острые камни. Нападение все тело отозвалось пульсирующей болью. Что ж, иного и новое не ожидалось. Это не портал Архимага, и даже не Инквизиторский. Моя одежда, и то не уцелела, превратившись в жалкие лохмотья. Только браслет-артефакт силы каким-то чудом остался неповрежденным. Факт отсутствия нормальных вещей оказался особенно неприятным. Едва коже коснулся первый порыв пронзительного ледяного ветра, а вокруг взвелась стая колючих снежинок. Мгновенно продрогнув до костей, я зябко поежилась и поднялась. «Куда же меня занесло?» Обхватив себя руками, я быстро огляделась по сторонам, и обнаружила, что нахожусь на дне заснеженного ущелья. Острые серые пики скал щирились в свинцовое небо. Вокруг ни души, ни кустика, ни травинки. Только камни, снег и подвывающий ветер. Да, похитивший меня темный маг не солгал, болотами тут и не пахнет. Но это уже не важно. Главное, где арт? Портал должен был перебросить меня прямо к нему. Стуча зубами от холода, я вновь осмотрела пространство вокруг. Блуждающий среди булыжников взгляд почти сразу зацепился за нечто вытянутое, наполовину скрытое снегом в нескольких шагах правее. Неужели... Мгновенно оказавшись рядом, я поняла, что не ошиблась. В темную грубую материю было завернуто какое-то тело. Сердце в радостном предчувствии бешено застучало, дыхание от волнения перехватило, непослушными ледяными пальцами я кое-как откинула заиндевевшую ткань и с испуганным вскриком отшатнулась. Неужели в этих спекшихся обгорелых останках еще теплится жизнь? Не в силах отвести глаз от обезображенного до неузнаваемости тела, я замотала головой. Нет, невозможно. Наверное, я нашла кого-то другого, и Арт находится где-то еще поблизости. Я уже почти убедила себя в этом, как внезапно заметила на его шее тусклый двойной диск. Амулет Арта, созданный из серендила, металла, который нельзя снять даже после смерти хозяина. Маячок с несколькими каплями моей крови. «Арт», — прошептала я и разрыдалась. «Кто мог такое сотворить с ним?» Ненавижу. Ненавижу. И я еще сомневалась, способна ли принести кого-то в жертву. О, сейчас я жалела только о том, что не могу повторить ритуал обретения силы еще раз, с участием виновных в его гибели. От вскипевшей в душе злости слезы разом высохли. Ничего. Несмотря на все их старания, я здесь. А значит, Арт вернется. Я его верну. Опустившись на колени, я подобрала с земли острый булыжник и, сжав зубы, с силой полоснула по руке. «Не знаю, сколько тебе нужно», — еле слышно произнесла я, протягивая окровавленное запястье к обезображенному лицу, «но отдам все, что могу». Первые минуты с телом ничего не происходило. Тонкая струйка крови просто стекала по нему, даже не впитываясь. «Неужели я опоздала?» «Нет, невозможно». Я отогнала подальше паническую мысль и вдруг заметила, что воздух вокруг нас подернулся темной дымкой. В тот же момент по обожженному телу прошла судорога, и оно прямо на глазах стало принимать свой прежний вид. Затаив дыхание, я наблюдала, как там, куда попадали капли крови, восстанавливается кожа, затягиваются ожоги. Внезапно арт... открыл глаза. «Получилось!» — радостно воскликнула я и осеклась. Ибо во взгляде его не было разума, только тьма. Мгновение архивампир смотрел на меня, а потом резко притянул к себе и впился в горло. Сознание я потеряла практически сразу.